Вы еще не полноценные грузчики. Мы вас приняли, рассчитывая, что вы будете примерами и образцом дисциплины, а вы вон какие. Смейте протесты подавать, а знаете, что за это вам будет, если мы вызовем полицию? Чтобы другим неповадно было, мы вас просто увольняем. И около десяти молодых грузчиков были выброшены на улицу. Некоторые старшие хотели протестовать, но большинство их не поддержало. "Они, молодые, говорили они, проживут, найдут себе работу, а мы семейные, нам по труднее, и хозяину место нас рабочих найдёт легко, а нам найти работу будет по труднее". Так как я был главным зачинщиком в выступлении молодых грузчиков, Рабочим мне выражали всяческое сочувствие, при этом, шутя, говорили: "Вот видишь, хозяина Бродского зовут Лазарь, и тебя зовут Лазарь. Пошёл бы ты к нему и сказал бы: "Как же это ты, Лазарь, уволил Лазаря?" Нехорошо было это. Взглядей он бы устыдился и восстановил бы тебя, да ещё с прибавкой". Все смеялись и говорили: "Жди, от кровососа милости" Один гручник добавил: он бродский, и еврей, и ещё более злодей еврей, и рабочий, который ему не кланяется, а ведёт с ним борьбу. Впоследствии, когда я уже был членом партии, я использовал этот конфликт, борьбу с сионистами, покровителем которых был этот миллионер Лазарь Бродский. И так с работой грузчика на мельнице было покончено, и я опять остался без работы. Тяжело я переносил эту новую безработицу и перманентную голодовку. Голод тяжело переносить всегда, но одно дело, когда переносишь его в условиях революционной борьбы и войны, Друбое дело, когда ты переносишь его в условиях капитализма, когда безработный и голодаешь тогда, когда другие, твои же угнетатели, капиталисты и их ауи, сыто живот как боровой. Существует пословица: не единым хлебом жив человек. Это, конечно, высокоблагородная мысль означающее, что кроме хлеба человеку нужна культура, духовная жизнь, идейно-политическое содержание жизни и так далее. Все это правильно. Но когда хлеб этот единый, имеется у человека? Помню, что в эти периоды моей безработицы, сидя на бульварах, расхаживая по улицам, площадями, скверам, наблюдая франтов, элистекратов, богачей, планирующих по Крещатику по Бибиковскому бульвару, в изысканной одежду, высокомерный в поведении, в противоположность рабочим, трудовым людям, сумно шагающим в рабочей одежде, и безработных в рваной одежде, я всё больше и больше озлаблялся и проникался острым чувством классовой ненависти к паразитам кравососом и в то же время чувствовал глубокой солидарности, любви и уважения к своим братьям по классу, по нужде страдающим так же, как и я сам. За изысканной одеждой и богатым мундиром, высокомерной повадкой, презрительными, важничающими физиономиями или какие-тогда в сердцах говорил себе И хорожены богатой части публики и власти мущих я видел их самодовольство, сытость, высокомерие, чванливость, самоуверенность, спокойное безразличное отношение к бегущим мимо них озабоченным людям и презрительно злобное отношение к обездоленным труженикам, за счёт труда которых они живут. Я видел, что этих паразитарных господ никто и ничто не волнует, кроме их прибыли и высоких окладов. Они живут в богатстве, в достатке, в довольстве и лицемерном, фальшивом, купленном за деньги почете. Они получают за счет эксплуатации наемных рабов капитала,